«Ц». Когда «Ц» была царевной в древнерусское время, то, конечно, у нее на голове была корона. Заглядение просто. Так что, само собой, на корону все заглядывались. Цари там, царевичи, циркачи, эти церемониями Ну, в общем, которые для всяких церемоний. Ну и вот, царевна, конечно, гордится-то гордилась, что все заглядываются, а сама говорила, что «не смейте на мою корону заглядываться, я ее не для того надела, чтобы заглядываться, я ее для того надела, чтобы государством управлять и так далее». Но это было все вранье, так как царевна была маленькая и не могла еще управлять, а потом ее родители, царь с царицей, и без нее хорошо управляли, так что не надо. Короче, царевна это была, воображала, и в конце концов все перестали на ее корону заглядываться, а корона, если на нее не заглядываться, сразу всегда портится. И вот весь блеск из короны исчез, все камни драгоценные потемнели, все золото потускнело, а царевна видит, что такое дело, и начала кричать, что «заглядывайтесь на мою корону опять, я разрешаю!» Но тогда они загляделись и говорят, «Не, мы последний раз загляделись, потому что корона никакая уже не корона, это просто буква «Ц». На которой мы не хотим заглядываться, а царевна им. Тогда на меня саму заглядывайтесь, потому что я царевна. Но они в ответ Никак это не царевна. Царевна это у кого корона на голове, а у тебя буква С на голове. Прощай, не царевна. И осталась от царевны одна буква С, а больше ничего.